Глава сорок седьмая. Близкий и чужой. В машине волнение достигает максимума. Вероника командует своему знакомому, куда ехать. А меня колотит так, что зуб на зуб не попадает. «Не дрейф, птичка! Наш босс такая сволочь, что даже смерть не захочет с ним связываться!» Успокаивает Вероника. «Не знаю, что со мной будет, если он...» Двумя руками я закрываю рот. и складываюсь пополам от подступающей тошноты. Так, только не блевать здесь. Молодой симпатичный водитель быстро достает из бардачка пластиковый контейнер от какой-то еды и протягивает мне. Держи, я как раз выкинуть не успел. Содержимое желудка буквально сразу же выплескивается в грязную коробку. Да что ж с тобой такое? Вероника заботливо собирает мои волосы в хвост. «Лео...» Я пытаюсь подавить следующий рвотный позыв. Он все для меня!» «Нельзя так сильно зависеть от мужчин!» Через зеркало заднего вида Вероника переглядывается со своим знакомым. «Особенно, если этот мужчина Леона Срауды!» Скороговоркой добавляет она. «Я...» Желудок снова вворачивает. На этот раз одной желчью. «Я не выпирала! Оно само так сложилось!» В надежде поскорее увидеть больницу, смотрю в окно. Везучая ты, птичка. Тяжело вздыхает моя спасительница. Жаль, не в том смысле. После этих откровений и желудок, и попутчики замолкают. Водитель старается гнать как можно быстрее. Вероника суетливо ищет в мобильном чей-то контакт. А я считаю секунды. Совсем недавно была обычной студенткой. приехавшей покорять Питер, будущим экологом, девушкой и счастливой семьей, где папа любит маму, и вместе они заботятся о бабушке. Прошло всего каких-то три месяца, а от всего этого ничего не осталось. Папа больше не любит маму, а я уже забыла, что такое семинары и лекции. Вместо учебников или швабры у меня теперь микрофон, платье с блестками. И любимый мужчина, перекроивший привычную жизнь, как бесхозный отрез ткани. Задумавшись об этих изменениях, я не замечаю, как машина проезжает последний километр до цели. Возле ворот огромный, в несколько корпусов клиники, Вероника начинает руководить. «Все, приехали. Теперь собрали жопки в ручки и идем». Она как трофей. Вручает своему знакомому контейнер с содержимым моего желудка и толкает пассажирскую дверь. «Костя, милый, это тебе придется выбросить самому. Нам нужно разобраться, что с боссом». Видимо, привыкший к подобным выходкам, Костя даже не морщится. «Спасибо», — шепчу я искусанными губами. «Не знаю, увидимся мы еще или нет». И уже в следующую секунду, забывая обо всем, спеша по узкой дорожке к двери приемного покоя. То, что происходит потом, ни капли не похоже на все мои детские поездки в больницу. Мы никого не ждем, не извиняемся и не просим разрешения пройти дальше. Словно знает здесь каждый угол, Вероника буксиром прет по извилистым коридорам со мной на прицепе. Изредка отвечает в трубку мобильного «Да, поняла, буду должна». «Конечно, обязательно!» Как болванчик, я повторяю за ней эти волшебные слова и стараюсь не обращать внимания на возмущенные взгляды персонала. «Мне кажется, они сейчас охрану вызовут», — говорю в лифте, когда мы поднимаемся на этаж интенсивной терапии. «Как вызовут, так и отзовут!» Вероника машет перед моим носом своим мобильным и подмигивает. «А ты точно певица?» Спрашиваю с нервным смешком. Сейчас я рада отвлечься на кого-нибудь, кроме Лео. Попоешь с моё в этом балагане, тоже научишься. Поправив макияж, Вероника расстегивает верхнюю пуговицу на платье. Как думаешь, он в порядке? За пару мгновений до нужного этажа сердце замирает. Из меня хреновая гадалка. Лучше будь готова ко всему. Впервые за время нашей авантюры... Вероника не пытается изображать оптимистку. Сквозь собственный страх я замечаю, как подрагивают уголки ее губ и как быстро пульсирует голубая венка у виска. «Лео, пожалуйста!» Сложив руки в молитвенном жесте, подношу их к губам. «Только живи!» «Пусть даже не со мной, а с женой!» Дополняю мысленно и, боясь увидеть самое страшное, делаю первый шаг из кабинки. «На крауде. Мне сообщили, что он здесь!» Опережая вопросы, встречающие нас медсестры, выпаливает Вероника. «Вы вообще понимаете, что сюда нельзя?» Тамашет руками и округляет глаза. «У нас договоренность с вашим главным. Проведите сейчас же Клеона Леону Сурауде!» Решительности Вероники можно позавидовать. Сама временно способна лишь молиться и дрожать. «Вы глухие?» Щеки медсестры заливаются красной краской. «Это вам не терапия и не приемный покой! Здесь нельзя находиться, по договоренности или нет!» «Нам можно, мы на минутку, только увидим его, и все!» Вероника за руку ведет меня к двери отделения. «Нет, ну это уже вообще наглость!» Взрывается медсестра и, схватив телефон, набирает какой-то номер. «Здесь посторонние!» Кричит она в трубку. «Срочно охрану на этаж интенсивной терапии!» «Да, и этих вызовите!» Она требует сообщить в полицию. Затем переходит на литовский и добавляет что-то еще. Но ни я, ни Вероника не слушаем. Все в наше внимание привлекает дверь отделения. Еще секунду назад она была закрыта на замок. А сейчас кто-то открывает ее изнутри. «Что за день такой?» Успевает возмутиться медсестра. И уже в следующий момент на пороге показывается мой уставший, грязный, осунувшийся за несколько часов и все равно самый любимый мужчина.